Уголовник перевёртыш Ванька Каин. В истории российской криминалистики имя Ивана Осипова из села Иваново Ярославской губернии занимает особое место. Простой вор-мошенник, грабитель прославился не столько своими воровскими подвигами, хотя и они представляют немалый интерес, сколько предательством, сдачей полиции своих подельников. главарей московской воровской братии народ тотчас окрестил его Ванькой Каином став оплачиваемым доносчиком важной государственной персоной Иван старался выжать максимальную выгоду из своего положения требовал взду от богачей которых пугал своими связями в воровском мире а воров заставлял делиться и служить себе угрожая разоблачением Москва при нём превратилась в воровской притон в котором он становился полноправным хозяином. В его жизни легенда переплелась с реальными фактами. Отделить одно от другого невозможно, поэтому нам приходится довольствоваться сведениями, которые сохранились в давних газетных публикациях и редких воспоминаниях людей, якобы знавших его и считавших Ваньку учителей неблагородным разбойником под стать английскому Рубенгуду, только на московской земле. Вот несколько фактов из реальной жизни русского вора Ивана Осипова. К учёбе он не стремился. Преобрести профессию мастерового не старался, труд ему был в тягость. Ему пришёлся по нраву лёгкий способ добычи денег отъёмы их у имущих. Когда в 1718 году в простой крестьянской семье родился Иван, в Санкт-Петербурге указом Петра I появился Первый генерал-прецмейстер Антон Девиер, который приступил к наведению порядка в городе. Ученье Ванька никакого не знал. Отец его пил, а выпивший бронился с матерью, драл детей. Ванька, шустрый и сметливый по натуре, всё время проводил на улице. Он быстро понял, что обман и воровство самые надёжные средства на пути к обогащению. 13 лет Ивана привезли в Москву. и устроили в работники к зажиточному купцу Петру Филатьеву выходцу из той же губернии Филатьев согласился взять его при условии, что мальчик будет вести себя надлежащим образом, иначе порка. Первое время Ванька старался, служил исправно, но приобретённые в детстве воровские навыки скоро пересилили, дали себя знать. Иван тащил то, что плохо лежало и продавал. Он не гнушался залезать в карманы не только гостей, но и слуг. Бумажные купюры не брал, только мелочь. И всё же, несмотря на ловкость рук и разные хитрости, он попался. На него донесли свои же слуги. Хозяин распорядился проучить его по-свойски, но порка не помогла. Самолюбивый Иван не исправился. Зато в его душе появилась злость на хозяина, ненависть против слуг, которым он хотел отомстить. Вскоре ему представился случай. В свободное время Иван любил отправиться в кабак, где заказывал себе вино. К нему подсаживались взрослые, интересовались, кто такой, откуда. Он любил сочинять за словом в карман не лез. В кабаке и познакомился с отставным матросом Петром по прозвищу Камчатка, профессиональным вором. Рассказал ему о своём тяжёлом житье-бытье, пожаловался на хозяина. Камчатка быстро сообразил, что с этим парнем можно иметь дело, и предложил Ивану ограбить Филатипа. Идея Ивану понравилась, и они разработали план. Вскоре ночью Иван пробрался на хозяйскую половину, попал в ту самую комнату, где стоял сундук, в который он знал хозяева складывали выручку. Ломиком взломал его, набил карманы и сумки всем, что казалось ценным. На улице его ждал Камчатка. Они благополучно прошли несколько кварталов, но дальше двигаться через центр было опасно. Солдаты у караульных будок могли остановить бродяг. Добропорядочные господа по ночным улицам с полными сумками не разгуливали. И тут сообразительный Иван предложил ограбить церквушку, оказавшуюся на пути. Он вынес оттуда ценную утварь и одежду. Переодевшись в чёрные рясы, оба воры спокойно миновали караульные посты. Глядя на двух священников, солдаты снимали шапки и крестились. Филатий же, обнаружив пропажу, велел своим холопам разыскать негодяя. Его при поимке ожидала большая порка. Вездесущие холопы отправились под каменный мост над Москвой и рекой, где собирался вороватый люд. Ванька много хвастал, вот его и заметили. За несколько медных грошиков его продали, схватили его и привели к Филатию. И тут началось. Привязали к столбу, а на цепи перед ним посадили голодного медведя. Косолап рычал, дёргался, старался зацепить Ивана лапой. Тот крутился до изнеможения. Медведя увели кормить, Ивану ничего не дали. Он догадался, что его ждёт. Как спастись? И тут он вспомнил, как от знакомой дворовой девки Филатиева слышал, что якобы слуги хозяина убили одного солдата и тело закопали в старом колодце. Ивана осенило. На утро он завопил: "Слово и дело государёва, слово и дело государёва!" и не замолкал. Перепугались слуги, побледнел Филатиев. "Нортали хаимцу не заткнёшь". Вся улица слышала. Забрали Иванов полицейский участок. Выслушали, а потом доложили московскому градоначальнику графу Солтыкову. И о превосходительству Иван красочно расписал, как слуги Филатьева убили козённого человека, солдата, а тело спрятали в старом колодце. Свидения Ивана подтвердились. Граф отпустил Ивана, а Филатьеву предстояло оправдываться перед градоначальством. Оказавшись на свободе, Ванька не забирался вести честную жизнь. Вместе с примкнувшими к нему ворами он отправился в немецкую слободу. Выбрали богатый дом, в котором проживал царский лекарь Евлих, отсутствовавший в то время. Вызвали сторожа, связали его и расспросили о плане комнат, где хранятся ценности. Иван выставил окно на первом этаже и полез первым. За ним ещё двое. Набили полный мешок золотыми и серебряными вещами и едва сумели обратно вытащить. Вся шайка весь день пировала. Ограбили они доктора, как потом выяснилось, на огромную сумму 3000 рублей. Авторитет Ваньки Осипова удачливо вора, мастера грабежа, возрос. На следующую ночь он со товарищи ограбил дом царского закройщика Рекса. Незаметно вынесли самое ценное добро из крылец. В Москве пошли разговоры о появившейся ловкой банде грабителей, которых ни стража, ни замки остановить не могут. Однажды Иван и его ватага ранним утром ограбили одного богатого купца. Мешков набили добром столько, что едва утащили. Домочадцы проснулись, бросились в погоню за ворами, чтобы уйти от дворни Иван велел скинуть тяжёлые мешки в воду возле огромного грязного болота у Чернышёва моста. Они побросали мешки и ушли от погони. В этот же день вся братва наведалась в дом генерала Шубина, который, как они знали, выехал со двора. Отвлекли разговором сторожа, запрягли красивую повозку и выехали на улицу. Но отправились не к Чернышову мосту, как думали товарищи Ивана. А к одной знакомой девке её приодели словно бараню, посадили в повозку. Прибыв в таком светском виде к мосту, они инсценировали поломку экипажа. Барань сидел наверху и бранил своих холопов, а те ползали в вонючей жиже и вытаскивали из неё упавшие из повозки мешки с хозяйским добром. Вскоре в Москве Ивану оставаться стало опасно. Полиция повесила объявление о поиске наглого вора-грабителя. За донос или его поимку предлагалось щедрое вознаграждение. Иван, счастливо своей голотьбы, ушёл на Волгу, участвовал в делах разбойничей шайки атамана Михаила Зари, но подчинённая жизнь его не устраивала. И в 1741 году Ванька снова объявился в Москве. Он пошёл прямо в Сыскной приказ. где объявил, что он тот самый разыскиваемый Иван Осипов, бывший вор-ограбитель, который решил бросить это дело. Теперь он хочет служить государю и ловить воров и грабителей. Он принесёт большую пользу государю и обществу. Соскном приказе поразмысляли и решили его предложение принять. Так появился доноситель соскного приказа, в распоряжении которого передали военную команду Именно тогда в народе его прозвали Ванькой Каином. С первых же дней на новой службе он принялся наводить порядок. Он хорошо знал воровской мир первопрестольный, и его команда в первые дни накрыла несколько притонов. Были схвачены десятки воров-грабителей, обнаружены склады с оружием. Он показал, на что способен. В Москве вздохнули. Ванька Каин обратился в Сенат с просьбой о помиловании его помиловали через 2 года верной службы Ванька попросил у сената денег на свадьбу, но ему отказали. Этот отказ так возмутил его, что он места себе не находил. После долгих раздумий он решил вести двойную игру. На службе он по-прежнему ловил воров и грабителей, но теперь это были мелкие сошки. Главари и вожаков Ванька Каин больше не трогал. Зато мне неожиданно вспылал ненависти, к разного рода разбойникам, стал вымогать у них деньги, в противном случае угрозил высылкой в Сибирь. Соскной приказ работал исключительно на Ваньку Каина. Он построил себе в Китойгороде настоящие хоромы. Днём исправно служил, а ночью его дом превращался в притон, где собирались все главные воры и грабители. Они играли в карты, пили вино, веселились с девками. Ванька Каин стал негласным хозяином Москвы, в которой было раздолье воровским шайкам. Весной 1748 года в городе начались пожары, горели сотни домов, гибли люди, их добро растаскивалось. В городе началась паника. Эти слухи дошли до Санкт-Петербурга. Напуганная императрица Елизавета Петровна Направило в Москву войска и потребовало создать комиссию под командованием генерал-майора Ушакова по расследованию всех уголовных дел. В эту комиссию пошли люди с жалобами. Теперь ловли воров и грабителей занимались военные. С искной приказ отошёл на второй план. Одновременно в Москву прислали нового генерал-полицмейстера Татищева. Тот отдал приказ арестовать Ваньку Каина. под угрозой пыток он стал рассказывать. И перед такищевым предстала вся масштабная картина подкупа городских чиновников, весь произвол, творимый Иванкой Кайным и его людьми. Следствие по делу Ивана Осипова длилось 6 лет, до 1755 года. Бывшего вора-грабителя, насильника, потом доносчика и сыщика со ск нового приказа Ивана Осипова Приговорили к смертной казни через колесование. Потом ему заменили смерть на вечное изгнание в Сибирь. Его высекли плетьми, вытравили на лбу слово вор и отправили поэтапно на каторгу. Там его и след пропал. Только в народе ещё долго продолжали гулять разные сказания и песни о воровских разгульных похождениях Ваньки Каина. в Москве